Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Херин. Сижу, слушаю учителя музыки, который, прихватив себе в поддержку заведующего учебной частью господина Пак Дон Хё, прессует меня, намереваясь выдавить из меня согласие на одиночное выступление на конкурсе. Одиночное. Херин предлагается сбросить через край гондолы чтобы это не мешало стремительному подъему дирижабля. Я уже сыграл двум этим перцем на рояле «Лето». Теперь вот внимаю тому, что они мне дуют в уши, и думаю. Думаю, на кой мне это херин? Нужен мне этот кузнец или не нужен? Мысли бегают в районе лба, но я затылком чую, что нифига ее не брошу. Как можно бросить девушку с такими глазами, которыми она на тебя смотрит с надеждой? «Не хочу я ее кидать. Я ж мужик. Просто я сейчас в камуфляже. А мужику куда ж без девчонок-то? Херин, правда, меня опасается. Без подруги одна на репетиции не ходит. Но доверие – дело наживное. Девочка скромная, с виду вся такая домашняя, с хулиганками вроде юнми похоже, дела не имела. Это понятно, я не обижаюсь. Будем приручать». Ли Херин замечательно играет на скрипке. Говорю я учителю музыки, который закончил в этот момент приводить свои аргументы и ждет моей реакции на них. У нее талант. Она может легко стать известной скрипачкой. Поэтому выступать должна Херин, а не я. «А ты?» – спрашивает меня учитель. «А у меня и так все хорошо, солнце ним», – отвечаю я. «У меня уже есть контракт с агентством, и я намерена заниматься эстрадой. Классика, не для меня». Зачем мне занимать чужое место, которое мне не нужно? Пусть он не выступает. «Вы с херин, такие хорошие подруги?» Внимательно смотря на меня, спрашивает Дэн «Или ваши семьи знакомы?» «Нет, ни не подруги и не знакомы, господин заведующий учебной частью», пожав плечами, говорю я. «Просто это честный взгляд на мир. Тем более, что победитель конкурса определен, а я в конкурсе не участвовала» станут говорить, что это несправедливо и не по правилам. Зачем мне в моем юном возрасте обзаводиться хейтерами, причем по совершенно ненужному мне поводу? Эти двое, учители Дон Хё, предлагают мне выставиться от школы на конкурс классической музыки, как пианист. Никто не удивится решению, что автор мирового хита будет номинирован на конкурс, возражает мне Дон Хё. Все поймут. Чет я как-то сомневаюсь в этом. Известие о том, что я автор бай-бай-бай и работал с фристайл, школу взбудоражило, но возрастание любви к моей персоне не принесло. Наоборот, все учащиеся стали как-то более критично смотреть на меня, изъяны что ли ищут. А то я и до этого был весь такой на белом коне, а теперь еще и фристайл добавился. Похоже, народу в голову приходит мысль, что это уже слишком, на их месте я бы так и подумал. Зачем отказываться от известности, убеждает меня Дэнхё. Чем раньше о тебе узнают, тем быстрее ты станешь популярной. А что будет с тем парнем, который выиграл конкурс, спрашиваю я. Ну, отвечает Дэнхё. Он выступит в следующий раз. Это некрасиво выглядит, солнце ним, говорю я, отрицательно мотая головой. Он честно выиграл, а я по блату займу его место. По уровню исполнения ты превосходишь его, покачав головой, говорит учитель музыки. Поэтому мы и хотим, чтобы школу представлял лучший исполнитель. Но он участвовал в конкурсе, а я нет, отвечаю я и дополняю. Прошу прощения, но я отказываюсь от этого предложения. Если вы не понимаете причину отказа, то я ее сформулирую. Я собираюсь стать звездой эстрады, а участие в конкурсе классической музыки принесет мне лишь недоброжелателей никак не продвинув меня в направлении моей цели. Это пустая трата времени. У меня есть обещанное господином директором выступление на городском концерте. Я подготовлю хирин, она выступит достойно. Это я вам обещаю. А конкурс классической музыки? Простите, но нет. Прошу меня извинить, мне нужно присутствовать на занятиях. Я встаю из-за парты и кланяюсь. Учитель музыки вздыхает и скрещивает руки на груди. Дон Хё недовольно выдвигает челюсть. Выхожу из дверей класса, вижу стоящую у входа Хирин с напряженным выражением на лице. Перед тем, как я играл на рояле, она исполнила лето, а точнее уже шторм в скрипичном варианте. Ну да, времени было мало на подготовку. Случилось у нее в процессе пара сколов. Потом ее выставили за дверь, а меня взялись обрабатывать. «Ты правда думаешь, что я стану знаменитой? Правда?» Обернувшись ко мне, спрашивает она. Спрашивает и смотрит своими распахнутыми глазами. «Откуда она знает, что я думаю?» «Подслушивала?» «Наверное. Неужели я так громко говорил?» «Или, может, у нее слух, как у летучей мыши?» «Да, он не кивком подтверждаю я, видя, что человеку очень нужно подтверждение. «Я считаю, что ты замечательная скрипачка и можешь добиться мировой славы, правда?» «Ты выбрала меня, потому что я хорошо играю?» Херин смотрит на меня горящими глазами. «Похоже, что у человека сиюминутный кризис веры собственные силы, а я выступаю в роли костыля, поддерживающего эту веру. Наверное, это из-за того, что ее выставили из класса, а меня оставили. Вообще-то, я выбрал тебя из-за того, что ноги у тебя длинные, и сама ты, няшка пушистая, но об этом я тебе не скажу». «Да». «А где это подозрительно Михи? о Хирина дна!» он не. не в силах сдержать улыбки, говорю я с удовольствием, смотря на взволнованную девушку. «Когда я в первый раз услышала, как ты играешь, то сразу поняла, что у тебя большой потенциал. Думаю, исполнив шторм, ты заявишь о себе, как и выдающимся исполнителе». «Правда?» – облегченно расплывается в ответной улыбке Хирин. Чувствуется, что она расслабилась. Спасибо за то, что ты на моей стороне, говорит она. Мне нравится быть на твоей стороне, отвечаю я и предлагаю. Кофе? Я угощаю. Херин несколько мгновений колеблется. А ты мне расскажешь что-нибудь о фристайл? Спрашивает она. Смотрю на нее. Вообще-то всем тем, кто задавал мне похожие вопросы, я вежливо, но твердо отказал. Сказал, что люди умерли. Все, что следовало о них сказать, есть в фильме. Все остальное – это мое, личное, которым я делиться не хочу. Народ глазами повращал, что-то там себе подумал, но с ножом в горло приставать не стал. «Ты говорила, что у тебя было что-то личное?» Видя, что я молчу, говорит Херин и просит. «Расскажи, хоть маленький кусочек, а? Ну, пожалуйста». «Личное? Блин. Похоже, я либо не те слова использовал при ответе» либо у кого-то что-то в голове не так замкнуло, скорее второе, что я могу рассказать? -х, Х Например, как меня под зад коленом выгнали неудачники. Вполне себе интимный момент, в котором можно будет в конце и позлорадовать над идиотами. Только тебе, говорю я и предлагаю, пошли? Пошли с энтузиазмом откликается Херин. Сетевое сообщество Школы Керин. Это Юнми? у ненавижу таких. Каких? У которых все получается само собой. Это как? Можно подумать, что ты и вправду не понимаешь. Все трудятся, не покладая рук. А она пришла раз, и все сделала, и все ей. Что сделала, что ей? Ей слава и популярность, и внимание всех учителей. И Я бы не сказала, что она популярна. Она так и ест одна. Да, но о ней все знают. Любого спроси, скажет, кто такая Юнми. Ненавижу. Эй, полегче. Ненависть – слишком сильное чувство, чтобы его испытывать. Значит, я терпеть должна? Молча смотреть, как какая-то нищенка получает славу, которой она недостойна? Почему недостойна? Потому что недостойна, она ее не заслужила. Почему не заслужила? Она написала музыку, которая понравилась людям. Она недостаточно работала для того, чтобы получить такой успех. Она не трудилась для этого как нужно. За такое короткое время добиться таких результатов это не по правилам или ты не согласна? Вообще-то да, это действительно неприятно, когда кто-то трудится из последних сил, а кто-то получает все легко и не задумываясь. Вот про это я и говорю. Мир несовершенен. Стоит ли обижаться на то, что у судьбы есть любимчики? А почему не я? Ну чем? Чем я хуже ее? Фу. Ты действительно хочешь знать ответ? А что, скажешь я дура? Ты не дура. Наверное, она немножко талантливее, чем ты. Немножко? Немножко таланта можно заменить упорным трудом. Если ты завидуешь, то значит ты недостаточно упорна или мало трудилась. Это я мало трудилась. Я не упорно. Все, я пошла. Нужно срочно сделать одно дело. А ну-ка сейчас же вернись. Я не закончила с тобой разговаривать. Эй, я тебя в школе найду.